Только я стояла и приходила все в больший и больший шок. Меня куда? И почему достойнейшие упомянуты во множественном числе? Да вы совсем... Эмоционально выразила свое отношение к ситуации я, которая ни капли не желала замуж. Жрец лишь взмахнул рукой, и в мою сторону полетел маленький шарик, который, подлетев, заткнул мне рот. В голове раздался раздраженный голос. Прекрати срывать церемонию. Если будешь хорошей девочкой, сниму заклятие. Должна кивать, соглашаться и все подтверждать. Понятно? А если нет? А если нет, то с кляпом всю оставшуюся жизнь проходишь. Грубо ответил он. Судя по твоему характеру, тот, кому не повезет провести с тобой годы, будет только рад этому. Снимай. Секунду подумав, ответила я и добавила весьма саркастично. Я буду хорошей девочкой. «Слабо верится». Но чары спали. Пока мы мысленно разговаривали, этот многофункциональный тип успел окончательно зомбировать толпу. дроу усветили счастьем и кивали согласные на все. Последовала еще одна длинная речь, в процессе которой я время от времени махала ручкой и улыбалась. Когда жред закончил, он порывисто повернулся и, преодолев защитные линии пентаграммы, подхватил меня на руки – и понес к выходу из зала. Я, анимев от неожиданности, затихла в объятиях дроу и пыталась понять гамму своих сложных ощущений. Обычно темные эльфы невысокие и изящные, а он оказался высоким, очень высоким и очень большим. Выше на две головы, крупный, хотя и гибкий. Белые волосы убраны в тяжелый низкий хвост. По тёмному, смуглому лицу Змелись едва заметно светящиеся татуировки. От него пахло водой и... Мужчиной. Силой. Хамить на расстоянии было проще. Стоило нам выйти из пещеры И отойти на десяток шагов, Как меня стряхнули на пол И отошли на шаг. После чего он с неописуемой смесью Отвращения и мужского восхищения Оглядел меня и выдал. «Что это за наряд?» «Вы бы хоть поинтересовались, откуда свою избранную вытащили?» Рявкнула я в ответ, ощущая огромное желание прикрыться. Но стояла прямо. «Стесняться мне нечего. Пусть этой сволочи стыдно будет!» Он только встряхнул головой, вздохнул и, истянув с себя верхнюю накидку церемониального одеяния, завернул меня в нее. Ткань мягко окутала тело, оказавшись неожиданно приятной и нежной. Дроу окинул меня оценивающим взглядом от темных косичек с вплетенными серебряными цепочками до ступней, затянутых в черно-белые чулочки. Мученически вздохнул и вновь подхватил на руки. «Я присмирела, здраво рассудив, что для начала похитителя стоит выслушать. Да и сомнительно, что я смогу вырубить этого здоровенного лба и сбежать». При этом не будем забывать, что в подземных дворцах еще очень-очень много аналогичных здоровых лбов. А этот еще и жрец Лос. В таком свете это еще весьма удачно, что он меня замуж пытается отправить, а не паукам богини скормить. Наконец мы пришли в какое-то помещение, похожее на гостиную. Меня весьма небрежно стряхнули на диван и почти отпрыгнули за соседней. Потом нервно огляделись, Заметили на столе графин с водой и рванули к нему. Я со все возрастающим интересом смотрела, как дроу наливает в бокал воду, проверяет ее магией и только после этого выпивает. Встала, скинула хламиду, в которой стало жарковато, и со вкусом потянулась. Эльф смирил меня пристальным взглядом и снова потянулся к воде. Жажда замучила, участливо поинтересовалась у мужчины. Мне не ответили, бросили полный презрение взгляд, который задержался на бюсте, и снова выпили водички. На третьем стакане мужику полегчало, и он стал готов к диалогу. «Итак, крылатая, тебе оказана великая честь достаться достойнейшим из народа темных эльфов. В числе претендентов на руку есть даже наследный принц и...» «А в чем выгода крылатой?» Нагло поинтересовалась я, прервав эльфа. На меня так взглянули, что появилось желание завернуться в крылышки и спрятаться. Но ничего, мужик выдохнул, ласково улыбнулся и сказал. «Сила, власть, богатство и высокий статус в народе темных эльфов». «У меня это все и дома есть», – я передернула плечами. «Притом без надобности идти в какой-то там замуж». «Фея». «Дроу». Рассмеялась я в ответ и уже мирно попросила. «Давайте разойдемся полюбовно, а? Вы меня вернете, и никому не будет мучительно, может, даже до смерти больно. А то я на вас, ой, как зла, между прочим!» «С чего это? Вытащили полуголую, босую да еще и жениха богатого посулили, а прекрасная дева недовольна?» «Пошутил жрец. Нужны мне ваши женихи!» Меня там, знаете, какой мужчина дожидается? М -м -м. Меня окинули еще одним долгим взглядом, кажется, начиная понимать, почему избранное в таком своеобразном виде. Лицо Дроу условно закаменело, и он тихо и жестко сказал. «Красавица, вынужден разочаровать. Вариантов у тебя нет. Ммм, какого мужчину придется оставить в прошлой жизни? Тот тебе, возможно... И ни одного организуют. Не переживай. И сообщаю, что отныне ты принадлежишь семье Швах-Барбах. Я едва не расхохоталась. Швах-Барбах? Барабах, блин! Что? А вы ничего не попутали? Я лилиан дочка главы клана «Черная луны и «Белой розы». Вы понимаете, что с вами родители сделают? За удачное замужество дочери?» «Дары и преданное пришлют, полагаю». Ровно и спокойно ответил жрец. «Потому что идти против воли лос не будут даже те, кто не является приверженцем ее культа». Я стояла, открывая и закрывая рот. До отвратительного четко осознавала, что противопоставить мне ему нечего. «Все понятно?» жестко спросил эльф. «Да», — ответила я, наиболее логичная в этой ситуации — и с издевкой спросила, «Как же зовут моего благодетеля?» «Сол Туэрш Шварх Барбах». «Так ты меня в свое семейство отправил?» «Во-первых, вы. А во-вторых, да. Согласитесь, милая леди, это логично. Именно жрецы подготовят вас к испытанию в лабиринте». «Вы что ли?» «Разумеется, нет. Моя достопочтенная мать». «Интересно, как он вообще на должность жреца загремел?» «Туда же вроде бы только женщин берут, и вообще у дроу матриархат, и место мужика на кухне и в койке, а между этим в бою». «Кстати, про койку. Вопрос?» «Да?» – с опаской уточнил темный эльф. «В перечислении всех благ, которые свалятся на мою голову, почему-то не было счастья в личной жизни, а вы меня, между прочим, с ритуала совершеннолетия и выдернули». «Эм, совершеннолетие? Вам 19 милая! Не надо обманывать взрослого дядю!» С покровительственным выражением на утонченном, красивом лице выдал дроу. «Да, но сила достигла пика только сейчас!» «То есть вы не прошли...» «Да!» «И, соответственно, к избранию спутника жизни не готовы?» Закончил логическую цепочку жрец. «Верно!» — возрадовалась я лучику надежды. «Теперь-то вы меня вернете?» В ответе я не сомневалась. «Но вот зачем я ему теперь? Меня такую замуж отдавать нельзя, я удачи не принесу!» Я уже унеслась сладостные мечты о воссоединении со своим замечательным светлым эльфом. «Нет!» Разом спустил меня с небес на землю Дроу. «Что?» «Том, остаетесь!» «Ну зачем?» «Я буду решать, что делать с этой проблемой!» Он неопределенно взмахнул рукой и, о, диво, немного покраснел. Я смотрела на Тёмного в высшей степени подозрительно. Какие же варианты ему в голову пришли? Судя по всему, мои нехорошие мысли не остались для него тайной. Тёмный эльф одёрнул одежду, смерил меня презрительным взглядом и выдал. «К вашему сведению, я жрец». «Наверное, это мне должно было очень многое сказать и объяснить». «И...» — решила уточнить непонятливая я. «Это отменяет то, что вы мужчина?» «Нет, разумеется, но я жрец». «Вас эти ненормальные кастрируют, что ли?» — ужаснулась я. «Кто?» «Ну, высшие жрицы паучьей богини». «Девушка, вы меня запутали». Потер виски окончательно дезориентированный несчастный. «А по поводу нашей проблемы я что-нибудь придумаю». «Наши проблемы? Ну, очень язвительно уточнила я». «Нашей?» – упорствовал в заблуждениях жрец.